б опять дела ближневосточные. как известно в конце декабря тысяча года в женеве под эгидой оон начала работу новая международная конференция по ближневостному урегулированию главными участниками которой стали министры иностранных дел израиля египта и иордании аба эвен исмаил фахми и Зайд-ар-Рифаи. В качестве координатора данной встречи выступил генсекон Курт Вальдхайм, а ее сопредседателями стали Громыко А.А. и Киссинджер Г. Поскольку отношения между арабами и евреями были настолько враждебны, что их представители не общались друг с другом, то в роли так называемых дипломатических курьеров пришлось выступать Курту Вальдхайму, Андрею Андреевичу Громыко и Генри Киссинджеру. Во время работы самой конференции не было достигнуто какого-то существенного прогресса, главным образом из-за попыток Киссинджера навязать сепаратные договоры каждой из сторон, однако было все же согласовано решение, о создании ряда рабочих групп, в том числе военной, которая должна была решить вопрос о разведении войск по линии прекращения огня. примечание Аль-Ахмат, Аха, Женевская мирная конференция по Ближнему Востоку, 1973 год, Казань, 2015 год, Смирнов, АИ, арабо-израильские войны, Москва, 2003 год, конец примечания. И такое соглашение между Египтом и Израилем было подписано уже за рамками конференции 18 января 1974 года. В соответствии с ним часть вооруженных сил Израиля была отведена с западного берега Суэцкого канала на исходные рубежи. Затем, в феврале 1974 года, Каир восстановил дипломатические отношения с Вашингтоном, разорванные Гамаля Абдальнассором, а уже в июне президент Ричард Никсон совершил официальный визит в египетскую столицу, в ходе которого достиг с президентом Саддатом принципиальной договоренности о возобновлении сотрудничества двух стран в полном объеме, Наконец, в мае 1974 года соглашение о разъединении войск подписала Сирия, которая в июне того же года также восстановила дипломатические отношения с Вашингтоном. Однако на большей уступке президент Хафиз Асад не посчитал возможным идти. По всей вероятности, такая позиция Дамаска была оговорена в Москве, так как 11-16 апреля 1974 года АСАД в составе внушительной правительственной делегации побывал с официальным визитом в советской столице, где в течение трех дней ввел тайные переговоры с Брежневым, Л.И. Косыгиным, А.Н. Громыко, А.А., Гречко, А.А. и другими членами высшего советского руководства. Примечание. Брежнев, Л.И., Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Затем в ноябре 1975 года было подписано очередное египетско-израильское соглашение о разводе войск, по которому израильские войска полностью были отведены за Суэцкий канал». И сразу после этих договоренностей при активном посредничестве Вашингтона в Каире начались тяжелые двусторонние переговоры о комплексном урегулировании всего египетско-израильского конфликта. Тогда же по науськиванию американских советников садат стал готовить самый подлый удар по интересам Москвы в этом регионе, который выразился в том, что по его прямому указанию – 14 марта 1976 года Народное собрание Арабской Республики Египет приняло решение о денонсации масштабного договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и Арабской Республикой Египет, который был подписан им же в конце мая 1971 года. Примечание. Примаков Е.М. История одного сговора. Москва, 1985 год, конец примечания. Тем временем в соседнем Ливане вспыхнула гражданская война, в которую активно вмешала Сирия, оставшаяся к тому времени главным противником Израиля в регионе. Данное вмешательство в том числе И вот на территорию Бейрута крупного контингента сирийских войск для поддержки президента Сулеймана Франжье привело не только к эскалации военных действий, но и к личному конфликту Хафиза Асада и лидера ООП Ясера Арафата, чьи военные формирования после изгнания из Иордании стали базироваться на территории Ливана. В этой ситуации Москва была вынуждена вмешаться в конфликт и в начале октября 1976 года направить в Дамаск личное послание сирийскому президенту за подписью Леонида Ильича Брежнева, которое для заседания Политбюро ЦК готовила отдельная рабочая группа в составе Андропова ЮВ, Устинова ДВ, Пономарева БН и Кузнецова ВВ. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи. 1964-1982 годы. Том 1. Москва, 2016 год. Конец примечания. Это был довольно жесткий документ, где советская сторона потребовала от Асада немедленно прекратить все боевые действия против ООП и ливанских национально-патриотических сил Камаля Джумблата и вывести свои войска с территории Ливана. Вскоре после этого сирийский лидер напросился с визитом в Москву, который, правда, несколько раз по просьбе самого Дамаска откладывался и состоялся только 18-22 апреля 1977 года. Буквально через две недели после визита в Москву главы ООП Ясера Арафата по итогам этого визита был подписан целый ряд соглашений об экономическом и военно-техническом сотрудничестве, а также совместное советско-сирийское коммунике о визите в СССР президента Сирийской Арабской Республики, причем, что любопытно, в ходе этих переговоров Асад пожаловался Брежневу, ЛИ, на проблемы с ремонтом двигателей на советских боевых самолетах, и для ее решения была создана целая комиссия во главе с секретарем ЦК по обороне Рябовым Япе и заместителем председателя Совета министров СССР Смирновым, ЛВ, которые даже докладывали на Политбюро результаты своей работы. Примечание. Брежнев, ЛИ. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. А тем временем в начале июня 1977 года по просьбе самого Каира в Москву для переговоров с Андреем Андреевичем Громыко по вопросу восстановления советско-египетских отношений и рабочих консультаций по арабо-израильскому конфликту, прилетал министр иностранных дел Египта Исмаил Фахми. Но, в отличие от Садата, он резко выступал против шашней с Вашингтоном по поводу сепаратных договоренностей с Израилем и активно ратовал за возврат к сотрудничеству с Москвой, за что, собственно, в начале ноября 1977 года и поплатился своей должностью. Тем временем на египетско-израильском переговорном, так сказать, фронте, который курировал Вашингтон, произошел настоящий прорыв, который изумил весь арабский мир. В начале ноября 1977 года Анвар садат неожиданно выступил в парламенте страны с инициативой начать мирные переговоры с Израилем, А буквально через пару дней израильский премьер-министр Менахем Бегин, возглавлявший правую партию Ликуд через посредничество американского посла Сэмюэля Льюиса, официально пригласил египетского лидера приехать в Иерусалим, и тот ответил согласием. В ходе этого визита, который состоялся 19-21 ноября 1977 года, садат выступил в Кнессете Израиля, где де-факто признал его существование как суверенного государства, чем грубо нарушил принцип «трех нет», закрепленный в знаменитой Хартумской резолюции, принятой еще 1 сентября 1967 года на саммите Лиги Арабских Государств с участием лидеров – Египта, Иордании, Сирии, Ливана, Ирака, Алжира, Кувейта и Судана. Примечание. Принцип трех «нет». Нет миру с Израилем. Нет признанию Израиля. Нет переговорам с Израилем. Конец примечания. И хотя в ходе визита сторонам так и не удалось прийти к каким-то реальным договоренностям, сам факт личных переговоров Садата и Бегина дал в руки Вашингтона серьезный козырь в противостоянии с Москвой на всем Ближнем Востоке. Уже в августе 1978 года президент Картер пригласил лидеров Египта и Израиля на саммит в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвидс тем, чтобы обсудить с ними возможность подписания полноценного мирного договора между двумя странами. Довольно непростые переговоры Бегина и Садата проходили почти две недели. 5-17 сентября 1978 года и в итоге завершились подписанием знаменитых Кэмп-Дэвидских соглашений, состоящих из двух главных документов – принципов для подписания мирного договора между Египтом и Израилем и принципов мира на Ближнем Востоке, а спустя семь месяцев – 26 марта 1979 года в Вашингтоне уже был подписан мирный договор, который положил конец затяжной холодной войне между Египтом и Израилем и одновременно начало установлению дипломатических отношений и тесных торгово-экономических связей между двумя странами. По условиям договора Израиль возвращал Египту Синайский полуостров и признавал законные права палестинского народа, которому израильская сторона обещала в будущем предоставить автономию в рамках своей государственности. При этом сам Синайский полуостров был поделен на четыре зоны. Зону А, где Каир мог разместить пехотную механизированную дивизию численностью до 22 тысяч человек, Зону «Б», где Каиру разрешалось держать до четырех полноценных стрелковых батальонов для поддержки гражданской полиции. Зону «С», которая предназначалась для миротворческих сил и полиции ООН, а также присутствие легко вооруженной египетской полиции и гражданской береговой охраны. И зону «Д», где Израиль имел право держать до четырех батальонов пехоты. Запад высоко оценил все эти соглашения и еще в конце 1978 года авансом присудил Садату и Бегину Нобелевскую премию мира. А вот в арабском мире все эти соглашения, напротив, вызвали резкое неприятие и серьезный раскол. Так лидеры Сирии, Ирака, Алжира, Ливии, Южного Йемена и ООП – собравшиеся еще в декабре 1977 года на Трипольскую конференцию так называемого «Фронта отказа», осудили Садата и обвинили его в предательстве арабского дела и участии в империалистическо-сионистском заговоре против всех арабов, а также учредили «Фронт стойкости и противодействия», основной целью которого стало отстранение Садата от власти – Правда, последнее решение не пришлось по вкусу президентам Алжира и Ирака Хуарибу Медьену и Ахмаду Хасан Аль-Бакру, в связи с чем Громы Коаа просил Брежнева Элли направить в их адрес личное послание. Примечание. «Государство Израиль. Израиль и арабский мир. Электронная еврейская энциклопедия». Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи, 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Чуть позже к оппозиции Трипольской шестерки присоединились короли Иордании и Саудовской Аравии, однако ряд членов флаг либо выступили в поддержку садата Судан, Марокко и Оман, либо не осудили его. Тунис, Йемен и Сомали. Примечание. Государство Израиль, Израиль и Арабский мир, электронная еврейская энциклопедия. Конец примечания. Между тем, с особым неприятием посредническая миссия Вашингтона была встречена в Москве. Дело в том, что еще в президентство Форда Была достигнута договоренность о созыве Женевской международной конференции по Ближнему Востоку, сопредседателями которые должны были стать Москва и Вашингтон. Затем эта же договоренность была подтверждена в совместном заявлении двух стран от 1 октября 1977 года. Примечание Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год, конец примечания. Однако сами американцы негласно и упорно поддерживали сепаратизм Садата в отношениях с Израилем, что стало окончательно ясно после разговоров Добрынина А.Ф. с госсекретарем Сайрусом венсом а затем и с самим президентом Джимми Картером. В итоге 16 ноября 1977 года Леонид Ильич Брежнев направил Джимми Картеру личное послание, где подверг резкой критике позицию Вашингтона по ближневосточному урегулированию и отказ от подготовки Женевской конференции, а вскоре в Кремле было принято решение о проведении рабочих консультаций с лидерами некоторых государств, так называемой «Трипольской шестерки», и уже в следующем году такие консультации были проведены с руководителями Сирии, ООП и Ирака во время их официальных визитов в Москву. Хафеза Асада 20-23 февраля, Ясера Арафата 6-10 марта Исадама Хусейна, 11-13 декабря 1978 года. Примечание. Брежнев ЛИ. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы. Том 1. Москва, 2016 год. Конец примечания. Новое обострение на Ближнем Востоке возникло уже в начале 1980-х годов. Во-первых, в конце сентября 1980 года в регионе вспыхнула Ирано-Иракская война, которая была развязана Багдадом с целью отторжения от Ирана богатой нефтяной провинции Хузастан. Как это ни странно, но на сторону режима Саддама Хусейна стали тогда и Москва, и Вашингтон, правда, по совершенно разным мотивам. При этом, несмотря на неприкрытый антисоветизм нового тигеранского режима великого Айоталы Хомейни, Москва, в отличие от Вашингтона, разорвавшего после Исламской революции дипотношения с Ираном, никогда не теряла свои связи с Тегераном, в том числе благодаря опытному советскому послу Владимиру Михайловичу Виноградову, поднабравшемуся дипломатического опыта в свою бытность послом в Египте во время войны Судного дня. Примечание. Виноградов В.М. Наш Ближний Восток. Москва, 2016 год. Конец примечания. Во-вторых, 6 октября 1981 года во время военного парада в Каире который проходил в честь годовщины войны Судного дня, шесть десантников, члены двух тайных исламских фундаменталистских группировок «Аль-Гамаа Аль-Исламия» и египетский исламский джихад, рьяно презиравших Садата за его политику сближения с Израилем и предательство арабского единства, организовали покушение на главу государства, в результате которого он был убит. Правда, для Москвы, как, впрочем, и для Вашингтона, это убийство не имело серьезных последствий, так как новый руководитель Египта, которым стал вице-президент Хосни Мубарак, сохранил прежний проамериканский внешнеполитический курс. Наконец, в-третьих, 6 июня 1982 года, В ответ на покушение на израильского посла в Лондоне, совершенное палестинскими боевиками, армия обороны Израиля численностью 25 тысяч солдат и офицеров во главе с генерал-майором Амиром Дрори вторглась на территорию Ливана и приступила к реализации плана операции «Мир Галилея». Примечание. Вольнов, Л.Н., Ливан эхо агрессии Москва, 1984 год. Конец примечания. Основной целью данной операции было заявлено выдавливание вооруженных отрядов ООП с территории Ливана, но по факту израильские войска втянулись в давнюю гражданскую войну в Ливане и в боевые действия против сирийских войск. К исходу июня израильская армия, численность которой к тому времени достигла 90 тысяч человек и более 1,2 тысячи танков, начала осаду западного Бейрута, где находилась штаб-квартира ООП. Варварские обстрелы Бейрута, в ходе которых погибли тысячи мирных жителей, вызвали настоящий шок во всем мире, В этой ситуации под давлением нового президента США Рональда Рейгана, несмотря на возражение израильского министра обороны Ариэля Шарона, 18 августа 1982 года Менахем Беген и Ясер Арафат все же подписали соглашение, согласно которому вооруженные силы ООП обязались покинуть территорию Ливана а Израиль обязался прекратить наступление и не оккупировать западный Бейрут. 1 сентября около 10 тысяч боевиков ООП под наблюдением представителей ООН были временно эвакуированы из Бейрута морским путем в Тунис и отчасти Алжир, а израильские войска сняли осаду западного Бейрута, Однако буквально через две недели в столице в результате теракта был убит только что избранный президент Ливана Башир Жмаель и генерал Шарон тут же отдал приказ оккупировать западный Бейрут. В результате ситуация в Ливане и на всем Ближнем Востоке вновь резко обострилась, что вызвало неприятие даже в самом Вашингтоне. На излете своей жизни... Несмотря на возраст и старческие болезни, Леонид Ильич Брежнев продолжал держать руку на пульсе в ближневосточных делах и лично вел переговоры со многими региональными лидерами, которые посещали Москву. Так, 27 мая 1980 года он принимал главу Южного Йемена Али Насара Мухаммеда, 8 октября 1980 года И 14 мая 1981 года дважды встречался с президентом Сирии Хафезом Асадом. 27 апреля 1981 года принимал главу ООП Ясира Арафата. 27 мая 1981 года вел переговоры с лидером Ливии Муаммаром Каддафи. 19 октября 1981 года принимал иорданского короля Хусейна I и, наконец, 27 мая 1982 года встречался со вторым человеком в ливийском руководстве абдель Джелудом. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы Том 1. Москва, 2016 год. «Конец примечания».